Глава шестнадцатая Степь тонула в предгрозовом мраке. Тучи, гонимые попутными ветрами с перекрестка, готовили сущее светопреставления. Резкие бичи северных вихрей уже хлестали землю с жалкой растительностью. Сквозь прорехи в небесах то и дело мелькали сухие стрелы молний, вспарывая воздух, и вздрагивало сердце, и трепетало листва на редких низкорослых деревьях. Пантера упрямо шла на восток, повинуясь ей одной ведомому чутью. Искать свое счастье, потерянное и почти забытое, утешать разболевшуюся душу. Она уже устала идти, ноги подкашивались, хотелось упасть на жидкую подстилку из травы и тут же уснуть, провалиться в сон, тягучий и жуткий, как сама реальность. Но надо идти. Пантера знала, что малейшая задержка в пути отзовется на ее судьбе лишними ранами, а потому, превозмогая себя, она продолжала двигаться к невидимой цели. «Утешитель! Да где я его найду? И нужен ли он мне?» — размышляла девушка, вдыхая предгрозовой воздух. «Усмирить чувства, освободить разум. Скорее всего, утешитель — ловкий шарлатан, который дурит легковерных, а слухоеду все по барабану, точнее, по камню. Что шло, что ехало, лишь бы вышло красиво и увлекательно. Ветер превратился в жуткий шквал. Пантера с трудом переставляла ноги, едва не пригибаясь к земле. Полил дождь. Он быстро превратил одежду страницы в мокрые тряпки. Панцирь давил сильнее прежнего. «Нет, так дело не пойдет», — решила она. — Ну-ка, друг мой бесценный, взлети к небесам грозовым, глянь с высоты, есть ли где жилище подходящее, чтоб нам с тобой обсушиться и переночевать, — проговорила пантера и подбросила вверх бронзовую статуэтку птицы. Кеа ожил, расправил крылья, из раскрытого клюва раздался клёкот, более присущий живой твари, чем машине. Крылатый разведчик кружил под облаками, то и дело его освещали всполохи молний, Как все-таки хорошо, что я успела прихватить Кэ с собой во время бегства из замка. Туманный конь сейчас без надобности. Я отпустила его перед грозой, а вот птица — то, что надо. Руководительница застыла у виска. Бронзовый летун сканировал местность, и хозяйка видела его глазами пустынную степную даль, полную холода и мрака. Древние мегалиты, несшие свою многовековую стражу в этих краях. И, о, счастье! В полдне пути отсюда небольшой поселок, где уютно светились окна домов, из таверны доносились громкие голоса постояльцев, а у очагов жарилось мясо с приправами и без. Там было пиво с кружевом пены, утка, тушенная с фруктами, уха из речной рыбы. Пантере нестерпимо захотелось всей же миг оказаться в приветливом поселке. От голода желудок сводили болезненные спазмы. Замерзшие руки с трудом могли держать меч пальцы одеревенели. Кэ, домой!» — позвала Пантера. Она осталась довольна разведкой. Еще бы, ведь теперь появился шанс выжить. Бронзовый охотник заложил вираж, обходя воздушную воронку. Гроза набрала силу. Ливень сплошной стеной обрушился на беззащитную степь. Пантера подняла глаза, пытаясь сквозь воду и мрак найти свое крылатое сокровище. Небо взорвалось гигантской молнией, от которой каменные круги жертвенника древних засветились жутким голубоватым светом. И в тот же миг страшный крик подбитой птицы вспорол безумную ночь. Кэ! – кричала пантера. Голос ее, усиленный отчаянием, летел в грозу, словно пущенный камень, и, подобно камню, сближался с мокрой землей пернатый охотник. Воительница плюхнулась на колени рядом с любимой игрушкой. В Кэе больше не было жизни, она выгорела с ударом молнии. Обездвиженный, с потухшими глазами, он отслужил свой краткий век. Пантера поднялась на ноги. «Прости, друг, ты был для меня больше, чем красивая диковинка из другого мира. Прощай!» Оборотень шла вперед, не оборачиваясь. Сейчас важен лишь кровь и пища. Кому принадлежит поселок, о котором успела рассказать Кэ? Пантера не задумывалась об этом. «Неважно, пусть хоть выродки человеческие, мне все равно!» Юная воительница брезгливо поморщилась. «Выбирать не приходится, только бы дойти, только бы дойти!» Ливень зачистил с утроенной силой. Нездешнее сияние древних мегалитов стало бледней. Пантера брела сквозь грозу.